Глава 3. 5 декабря 2017-го. Я снова и снова прокручиваю в голове информацию и не верю себе. Я, убежденная одиночка, так где была моя голова в тот день, когда мой же язык предложил газете мою кандидатуру? Я вознамерилась бросить вызов в жизни, пережила минутное помешательство. Скорее всего, ведь меня не интересуют сплетни. Проводы на пенсию и соревнования по игре в питанг. Разрази меня гром. Несчастный случай. Подножка судьбы. Лесное озеро. Заброшенный песчаный карьер в южной части города на дороге Вотен. Подземные воды, подпитываемые соной, затопили сотню гектаров земли. В детстве мы часто там купались, несмотря на строжайший запрет взрослых, но далеко не заплывали, помнили про смертоносные бочаги, которые то и дело образуются в глубине из-за подвижек в придонных слоях. Мало кто решался забираться на середину озера. Слишком много мрачных легенд о нем ходило. Поговаривали, что по ночам на волю вырываются души утопленников в саванах и резвятся в лунном свете. Лично я не встречала никого, кроме туристов, гадящих вокруг пустыми пивными бутылками. Многие из нас входили в воду босиком, Я даже в самую жару не снимала кеды, чтобы не порезаться осколком стекла или, не приведи Господь, не пораниться ржавой железякой. И все-таки по вечерам мы собирались на берегу, разводили костер, слушали музыку и выпивали. Тысячи лет там не было. Впервые за полвека воду частично спустили, чтобы укрепить и привести в божеский вид берега рукотворного водоема. Кому прикинула стоимость работ, и решила, что горожане заслужили песчаный пляж, горки, кабачок и вышку спасателей. Все лучше, чем контролировать дикарей и оказывать помощь слишком ретивым пловцам. Машину нашли рабочие, когда начали спускать западную часть озера. Случилось это на прошлой неделе. К берегам водоема можно подойти только по узким извилистым тропинкам, А те, кто приезжает на машинах, паркуются метрах в трехстах на импровизированной стоянке между двумя полями. Вытащенную со дна Твинга угнали 17 августа 1994 года в Лакамели. Ее опознали по номеру. Вроде ничего необычного. Воры решили избавиться от тачки и утопили ее. Но Жандармов заинтриговала одна незначительная деталь. Именно в этот день исчезла. Латильда Море. 17 августа 1994 года. У меня кровь заледенела, когда я услышала эту дату. Может, пошлете кого-нибудь поопытней из Центрального офиса редакции? промямлила я, не надеясь на успех. Подменка на то и подменка, чтобы ложиться на амбразуру, когда большинство штатных сотрудников наслаждаются отдыхом. Полиция начала расследование, так что летите на озеро. И снимите останки Твинго, мы подверстаем ее к статье в вечернем выпуске. Ничего не поделаешь. Принимаюсь за поиски своей пресс-карты, шаря в глубине ящика, ругая себя последними словами. И зря. На конкурсе мисс Питанка документов список не спрашивают. Я не любила Клотильду Маре. Жестоко завидовала длинным стройным ногам, которыми она обвивала талию Этьена как сейчас вижу юную парочку. Клотильда, она в шортах, сидит на низкой каменной стенке, притянув Этьена к себе. У нее безупречный педикюр, на ногтях блестит красный лак. Золотистые босоножки валяются на тротуаре. Квинтэссенция женственности. Я умираю от желания спихнуть мерзавку на землю, занять освободившееся место, стать ею. Но мечта остается мечтой. Я прохожу мимо влюблённых, не глядя в их стороны и почти не дыша. Клотильда Море испарилась в год своего 18-летия. Ее исчезновение взбудоражило весь город. Почему она не оставила ни письма, ни записки, ничего не объяснила? Одна я не слишком удивилась. Клотильда была снопкой и тихушницей, друзей не заводила и чаще всего проводила время в одиночестве. Чёрт, как хочется позвонить Нине в приют и рассказать о найденной машине. Никогда этого не сделаю. Хорошо, что я научилась обуздывать порывы. Не представляю, что почувствует Этьен, узнав о находке».